Глава вторая. Всю следующую неделю я не нахожу себе места. Хожу мумией, отмалчиваюсь, много слушаю Максим и еще больше Билли Айлиш. Проклинаю Бархатова. Ни один человек в мире, кажется, не может доставить мне одновременно столько счастья и столько страданий. Мама с папой косятся на меня и шушукается между собой. После ссоры со Славой я вернулась домой в паршивом настроении и в пылу накричала на них попросила меня больше не беспокоить. Вот они и боятся. Так лучше. Не хочу им рассказывать, что Слава меня бросил. Не сейчас. Позже. Когда это и так станет очевидно. С Ксюней мы практически каждый день видимся в школе. Перед началом года Марина Антоновна попросила нас разгрести коморку. Мы выносим мусор, убираемся, красим мебель. Из всего драм-кружка нам помогают только Валентин, Кузьмин и Еловская не оправдывается. Я ему говорила, что надо сразу тебе сказать. Ворчит она, пыхтя. А он такой, типа, все равно не поступлю. Так поссоримся впустую. Типа, если поступлю, тогда и решим. Мы вместе тащим дубовую тумбочку на улицу, чтобы покрасить. Летом мы с Ксюней почти не виделись, потому что она ездила в языковой лагерь на Мальту. Столько впечатлений оттуда привезла. А еще розовые волосы и золотой загар. И вымахала сразу сантиметров на десять, кажется. Наверное, росла весь год, но я как-то не замечала. А через два месяца разлуки это резко бросилось в глаза. Похудеть не похудела, но, вытянувшись, стало казаться стройнее. Теперь чертовски привлекательно. Я обзавидовалась, потому что я вот ни на сантиметр не выросла. Все такая же низкая и тощая. А у бархатовых красота, очевидно, в генах. Ага, решим. Обида теснится в груди слишком плотно. Все слова сами выдавливаются. Он сам все давно решил. Меня даже не спросил. Ксюня смотрит на меня с сочувствием. Спасибо, конечно, но это не обезболивает. Он просто надеялся, что если поступит, то ты поймешь. Ну, раз шанс такой выпадает, типа надо пользоваться. Говорит она осторожно, когда мы ставим тумбу на землю и утирает под лба. Типа, куда я денусь, да? Я выпрямляюсь и смотрю Ксюне в глаза. Она их прячет. Да дело даже не в этом. Не сейчас, так мы потом расстанемся. По-любому. Он сам не заметит, как его там какая-нибудь стерва охмутает. А я? Страдай. Я поднимаю лицо к небу. Оно хмурится. Тучи кучкуются, как перед грозой. Ливануло бы уже. Смыло бы меня с этой чертовой земли. Будто так ты не страдаешь. Цокает Ксюня и разворачивается обратно к школе. Нам надо вернуться за красками. Я вздыхаю. Да, она права. Я и так, и так страдаю. Мне просто... Без славы плохо, где бы то ни было. Но я уверена, что будет гораздо хуже, когда узнаю, что у него завелась новая девушка, а я с глаз долой и с сердца вон. Лучше заранее. Я хотя бы не буду изводить себя ненужной ревностью. Но он, видимо, хочет полной свободы, раз не удосужился со мной даже обсудить. И, пожалуйста, пусть покоряет Москву. Его успехам я все равно буду радоваться искренне». В пустовом коридоре моя обида звенит гораздо отчетливее. Разносится эхом по каменным стенам. И снова вонзается в меня, как бумеранг. Ксюня мотает головой и через паузу говорит. «Но «Ну, там реально больше возможностей. Универ крутой». И подработка сразу нашлась. Она поглядывает на меня то и дело. Но я специально не реагирую. Смотрю в пол, переплетая ноги едва два и два. То ли тумбочка слишком тяжелая то ли преждевременная тоска по славе высасывает из меня все силы. «А о будущем же тоже надо думать», — продолжает Ксюня. «Он ведь для вас обоих старается. Ты же сама потом будешь кайфовать, что он успешно и хорошо зарабатывает. Тебе тогда не надо будет работать. Будешь в шоколаде». Я привыкла к Ксюниной мудрости и часто с ней соглашаюсь. Но сейчас мне хочется бастовать. Против всего. Доводов никаких нет» а что-то внутри меня яростно жаждет поспорить. Ага, только обузы ему буду. Мне не надо, чтобы меня держали в шоколаде. Я хочу, чтобы со мной считались. На нервах я очень громко хлопаю дверью. Все стены дребезжат. Блин, надо унять свой псих. В мастерскую Валентин Кузьмина и Еловская лупят на нас во все глаза. Испугались. Кузьмин даже костюм уронил. Марина Антоновна выныривает из-за стеллажа и тоже впивается в меня неудуменными глазами. «Все в порядке?» «Извините», — Борчу, я, не поднимая ни на кого глаз, но всем лицом ощущаю на себя жалость Валентина. Он ничего не говорит, а смотрит так. быть хочется от собственной никчемности. Мы с Ксюней берем банку краски и кисточки под столом. Они уже использованы, и вчера только красили стол. «Газеты возьмите, пригодятся!» — кричит нам догонку Марина Антоновна, выносяки по бумаг к двери. Я хватаю первые несколько разворотов и скрываюсь за Ксюней в коридоре. Вот Дегтярев твоего шага без тебя не может сделать. Мне хочется выговориться. Поэтому, как только мы оказываемся наедине, я продолжаю. Он даже в армию идет с твоего разрешения. Потому что я ему ничего не запрещаю и не угрожаю расставанием за каждый шаг. Ксюня закатывает глаза, неся банку краски, как реликвию на вытянутых руках. Я ему тоже не запрещаю. Ему попробую запрети. Он все равно сделает по-своему. Ну да, слава такой. Она вздыхает. Папа ему тоже ничего запретить не может. Кажется, наконец это понял и перестал бороться. Во мне последняя надежда обрывается. Грохается на дно души шлаком. Да, на пути к мечте славы не видит препятствий. Даже отца переборол. А меня просто выкинул, как мусор, чтобы не векало. Но вы хотя бы поговорите перед его отъездом. Нельзя же так. Зеленые глаза Ксю не округляются. Больше умоляют, чем приказывают. Я вглядываюсь в ее улыбчивое лицо, вижу славные черты и сжимаюсь внутри от тоски. Как его забыть? Его сестра будет мне постоянным напоминанием. И это школа, и это улица. Да весь город будет мне вечно о нем напоминать. Пиликает смартфон. Я смотрю на экран, Слава пишет. «Лер, я завтра уезжаю, хотя бы трубку возьми». Он мне всю неделю названивает, но тоже не без гордости. Позвонит раз в день, напишет и больше не тревожит. Наверное, мне хочется, чтобы мой телефон разрывался от его звонков, и смски падали одна за другой, не переставая с мольбами простить и вернуться. А еще лучше, чтобы он караулил меня у подъезда с букетом из тысячи тюльпанов, которые я люблю, и не давал прохода, пока не отвечу «да». Но нет, Слава не такой. Я не отвечу, и он уедет. Спокойно, гордо, без всяких истерик и скандалов. И я его больше никогда не увижу. Слезы хлещут из глаз. Ксюня сразу меня обнимает. И мы долго так стоим. Я стараюсь не реветь, сжимаю себе рот рукой, тихо хнычу, заливаюсь слезами Ксюни на плечо. Она гладит меня по голове и ничего не говорит. Что тут сказать? После этого мы молча красим тумбочку. Вся эта возня в мастерской меня всегда отвлекала. И сейчас работает. Я успокаиваюсь. Даже ни о чем толком не думаю. Слежу за мозгами краски, которые создаю жесткой кистью, чтобы все хорошо прокрасилось, и защищаю тумбу от насекомых, норовящих сесть на блестящую поверхность. Концентрируюсь на этом процессе максимально, чтобы в мыслях даже фоном не мелькнуло нигде лицо славы. А сердце все равно ноет. Наверное, пора к этому привыкнуть. Кажется, так будет теперь. Всегда.